Глава 3. Длина воздуховода в крейсерах данного типа около 500 метров. Время на реакцию у меня было. Хоть слегка и засуетился, но все же вовремя сумел собраться и, перевернувшись в воздухе, дал полную тягу на ускоритель. Эффект, прямо скажем, так себе оказался. Судя по тому, что единственным моим достижением оказалось зависание в одной точке пространства, двигатели запущены. Мысленный запрос и убеждаюсь в своем предположении. Скорость потока вокруг моей парящей тушки больше сотни метров в секунду. Ускоритель работает на полную мощность, но с места сдвинуться не могу. В таком состоянии у меня рабочее тело для ускорителя закончится секунд через 40, а потом просто снесет в сопло, через которое я вылечу уже в виде сильно ионизированных атомов. Так себе перспектива. Так лихорадочно искал решение я в последний раз. Наверное, когда за штурвалом штурмовика летел в линкор Арханидов. Найти на схеме какой-нибудь технический люк, ведущий из этого воздуховода, через который смогу протиснуться. Сломать программный ограничитель на ускорителе, просчитать траекторию неуправляемого полета и молиться, чтобы остатков рабочего тела ускорители... Хватило на достаточной силы импульс, способный преодолеть сопротивление встречного потока. Первый раз за свою жизнь побывал в роли ядра, выпущенного из пушки и рикошетящего от стен. Жаль, не видел со стороны свой феричный полет, после того, как ускоритель одномоментно выжег весь оставшийся объем топлива и выстрелил моей тушкой. Эффект не думаю только мое появление в обломках люка в каком-то коридоре на этот раз техническом, а не общего пользования. Сказать, что мне повезло, это очень сильно преуменьшит случившееся. Сижу вот сейчас, прихожу в себя и поочередно убираю блоки на нервное окончание. Судя по херовой туче сообщений от медмодуля нейросети, у меня множественные компрессионные травмы вследствие сорокократной перегрузки при столкновении с межъярусным перекрытием. Странно, что я вообще в сознании остался. А нет. ни Не странно. Оказывается, я все это время рефлекторно поддерживал псионический кокон вокруг головы. И что мне, дураку, мешало растянуть его на все тело? Черт. А вот с возвращением чувствительности я поторопился. Боль такая, что орать хочется. Ну нахер, отрубаем обратно. Так-то лучше. Если сейчас нагрянут гости в этот кабинетик, судя по пыли на полу, опасаться особо и нечего то все равно, если вдруг... Мне хана. Тело слушается с трудом, реакция сильно заторможенная. Если б не нейросеть, я вообще не смог бы двигаться. Хорошо хоть кости целые, что тоже удивительно. Немного подумав и найдя на схеме место, где нахожусь, решил пока никуда не торопиться, а хоть немного прийти в себя. Каморка, где я залег, находится в глубине технических отсеков, и предназначена для складирования всякого электронного хлама для последующей утилизации. Но в данный момент она пуста, поэтому, поковырявшись в настройках нейросети, оставляю активными только пассивный сканер бронескафа и медицинский модуль, после чего тупо засыпаю. Просыпаться было тяжело. Мне снова снилась Зара. Трансляции велись ведь до самого конца, пока планета не была уничтожена полностью. Приходил Ларс во сне, молчал, только смотрел так, осуждающе. Чего хотел непонятно голова гудит как с похмелья. Кое-как взбодрившись, разворачиваю интерфейс нейросети. Ну, могло быть и хуже. Медицинский модуль поработал на славу, восстановив поврежденные мышцы почти полностью. Мелкие травмы, конечно, не залечены, но двигаться уже могу хотя бы без боли. Единственная проблема Из-за усиленной работы медмодуля произошла интоксикация организма. Все же в медкапсуле организм, помимо восстановления, еще и очищается. У нейросети таких возможностей нет. Кое-что с потом, конечно, выходит, но далеко не все. Зато понятно, почему голова квадратная. Ерунда все это, в общем-то. Так, а сколько я проспал? Очешуеть. Почти 10 часов. Странно, что за это время меня тут никто не обнаружил. Черт. За это время крейсер ведь мог снова уйти в погоню за конвоем. И со змеем непонятно что. Собравшись силами, жаль, тяжелую голову нейросетью не отключишь, поднимаюсь на ноги и, развернув схему, выдвигаюсь в путь. Не знаю обстановку на корабле, но начну с того, что все же проверю ту отметку на карте. Хотя больше сообщений от неизвестного абонента нет. Начинать с чего-то надо. Повезло мне только в одном. Не считая, конечно, что я не сгорел в плазменном выбросе маршевых двигателей. По техническим коммуникациям, в которых я оказался, можно было вполне спокойно добраться до рубки. Точнее, в район рубки. Но это уже нюансы. Так и получилось, в общем-то. Правда, под конец все же пришлось воспользоваться тем способом передвижения, который первоначально рассматривал, через вентиляционные шахты. Пару раз за время пути сканер засвечивал жуков и приходилось нарезать круги, чтобы избежать встречи. В любом случае удалось достигнуть нужной точки без лишних столкновений. Вообще сложилось впечатление, что про меня забыли. Хотя, возможно, просто потеряли, посчитав погибшим. Плохо, что не могу подключиться к сети и прозондировать общую остановку. Да хотя бы выяснить, крейсер все в той же системе, где мы приняли бой. Или уже в прыжке. Судя по тому, что меня чуть потоком воздуха не выкинуло в сопло, корабль двигался. Но куда и зачем? Не совсем понятно. Все же и мы успели его немного погрызть. Да и сами хозяева крейсера целую секцию подорвали, чтобы меня выкурить. Ничего не понятно. Технически, конечно, могу попробовать взломать местную сеть, но... Вначале разберусь с этими письмами счастья, которые сквозь все блокировки проходили. Напрягает меня данное обстоятельство. Очень напрягает. Вот и сижу сейчас в вентиляционной шахте, проходящей на Т-образной развилкой коридора. Направо рубка, налево отмеченная на схеме помещения. А в коридоре два монструозных охранника неизвестной расы. Огромный, по три метра. Вместо скафандров... Или на худой конец комбинезонов — латы. Реально латы. Точнее, пластинчатые накладки, защищающие грудь, спину и предплечье. Ладно, хоть штаны обычные. А не какие-нибудь набедренные повязки а дикий кемериец. Вооружены, кстати, вполне подстать своим доспехом, тяжелыми секирами. Сюр какой-то. Если б не явственно различимые модули силового поля на доспехах, и не едва различимое освещение плазмы по лезвиям секир, можно было бы подумать, что это реально какие-то дикари с отсталой планеты. В галактике таких сотни, если не тысячи. Есть вполне серьезные основания думать, что эти двое бугаев, чем-то отдаленно смахивающие на рурхов, умеют пользоваться своим оружием на хорошем уровне. Сейчас бы плазмомет тяжелый, и проблема решена. Но вот чего нет, того нет. Черт! Как на зло ходят они туда-сюда, пересекаясь точно под той решеткой, где я сижу. Поодиночке еще можно было бы попробовать за счет ускорения их уложить. Но против двоих... Сомневаюсь в своих силах, если честно. Очень сильно сомневаюсь. По их зубастым зеленым рожам, похожим на миниатюрных тираннозавров, только не с такой вытянутой челюстью. Вижу, что любители рукопашных драк. Я, конечно, тоже практикую, но каждый из них минимум в два раза тяжелее меня и ходит, как заведенные, будто роботы. Может, в них той приблудой, которую змей смастерил, запустить? Тоскаю без дела все равно. Если хорошо прицелиться, да по макушке, обтянутой чешуйчатой кожей. Нет, но не с одним же мечом на них лезть. Кстати... А секиры-то в комплекте с моим режеком очень органично смотреться будут. По одной технологии, похоже, сделаны. Все интереснее и интереснее становится. Ничего больше придумать не смог, поэтому вундервафля-змея с зажатым сенсором, засветившимся после нажатия, летит следом за выбитой решеткой вентиляции. Сам я в готовности к рывку напряг все мышцы, дожидаясь, когда сработает брошенное устройство. 5. Решетка врезается в стену и падает на пол с тихим лязганием. 4. Двойка охранников, реагируя на шум, синхронно оборачиваются, выдергивая секиры из креплений и зажимая их своими ручищами с острыми когтями. 3. Брошенное устройство, отрикошетив от стены, попадает в грудную пластину того из бойцов, который слева. 2. Недоумение в глазах охранников, глядящих на крутящуюся на полу штуковину, сменяется злобой. Я оказываюсь в перекресте двух взглядов, оскаленные пасти, напрягшиеся узлы мышц. Они даже успевают также синхронно сделать по одному шагу в мою сторону, а я начинаю движение, стараясь покинуть свое тесное укрытие. Черт! Похоже, не сработало. Уже выскальзывая в коридор и переходя в режим ускорения, одновременно выдергивая из-за спины и активируя меч. Что-то непонятное змей сварганил. Вообще, я думал, это плазменная граната, хотя непонятно, зачем в ней контроллер от тактического планшета. Один. По глазам бьет ярчайшая вспышка мертвенно-бледного света, превратившего коридор в картонные декорации. Нейросеть не успевает отреагировать, и даже поляризованное облако не спасает сетчатку глаза от выжигания. Тьма. Нейросеть, мигнув на прощание интерфейсом, перестала подавать признаки жизни. Бронескав разом навалился на плечи, вдавливая своим весом меня в пол. Попытки сделать хоть шаг ни к чему не привели. Похоже, псевдомышечные усилители боевого скафандра просто застыли в одном положении, не давая мне двинуться с места. Замечательно. Слепой, обездвиженный, с отключившейся нейросетью да еще и два противника на расстоянии пары шагов. Все. финиталя ля комедия. Приплыл. Ну, змей, ну, изобретатель. Сварганить эмигранату из плазменных зарядов, способную наглухо вырубить нейросеть в черепушке, да еще и под слоем композитной брони. Световая вспышка — это скорее просто побочный эффект взрыва. Чисто теоретически. Если б я додумался заранее врубить фильтры, так бы не встрял. Время утекает, и надо что-то делать. Надеюсь, моим противникам тоже досталось не хуже моего. Но все равно не повод медлить. Глаза по-прежнему не видят, но у меня есть кое-что другое. Не эхолокатор, конечно, как у летучей мыши. Всего лишь псевоника. Больше не раздумывая, снова перевожу организм в режим ускорения, из которого, кстати, меня выбило этим взрывом. Привычно отбивает в голове метроном. Стук подбородком выжимая кнопку экстренного покидания скафандра. Пневматика срабатывает штатно, буквально выкидывая меня с задней стороны костюма. Все же надо отдать должное минматорцам. Их конструкторы предусмотрели вариант попадания под мощный электромагнитный импульс, способный пробить троекратную защиту брони и оснастили еще и механической системой покидания. Стук. Вскакиваю на ноги. Пока никто не атакует. Зрение не вернулось, но я уже убрал псикокон и выпустил ментащупы. Неравноценная замена, конечно, но все же слегка проясняется ситуация. С двух сторон чувствую два сгустка злобной растерянности. Это, похоже, охрана. Стены и с помощью ментащупа видятся, как будто нарисованные штрихами грифельного карандаша на матовом сером фоне. Едва различимо, но все же. Стук. Практически на ощупь, пытаясь вооружиться мечом, но даже с учетом ускорения и модифицированного тела, сделать это не удается. Рукоять клинка зажата в перчатке скафа, как в тисках. Черт! Стук. Еще одно мгновение утекает. Судя по изменению ментального поля, пока еще стоящих в ступоре охранников, они начинают приходить в себя. Не уверен, что смогу причинить им ощутимый вред голыми руками. Стук. Помнится, когда-то очень давно я вылез из-под завалов, используя пси-способности, чтобы сформировать силовые клинки, растущие из рук. Если уж они с металлом справились, то даже если кожа представителей неизвестной расы обладает какими-то особыми свойствами или прочностью, должны справиться. Главное, чтобы меня откат не накрыл в самый ответственный момент. Говорил Ларс, тренируйся и практикуйся. Сейчас бы не пришлось на ромашке гадать, вырубит меня или нет. Стук. Два шага. Сходящийся удар двумя руками с вытянувшимися силовыми клинками куда-то в район шеи первого из динозавриков. Ну, похоже же. Я-то тут при чем? Картонная фигура опадает на пол, а голова, будто сожжённый лист бумаги, медленно планирует в сторону. Ментальное поле первого из противников гаснет. Стук. Разворачиваюсь и прыгаю в сторону второго. А вот он успел прийти в себя за эти несколько секунд. И судя по тому, что я едва не нарываюсь на выброшенную в мою сторону сжатую в громадный кулак руку, со зрением и реакцией у него все отлично. Настолько отлично, что от второго удара я ухожу больше на рефлексе, чем реально уловив момент, когда динозаврик бил. Просто уворачиваясь от первого удара, сразу ушел в кувырок, едва сумев сгруппироваться. Стук. Вскакиваю на ноги в паре метров от противника, И тут же стараюсь рубящим ударом пси-клинка его встретить. Неприятное открытие для меня. Совсем не ожидал, что такая туша может двигаться с такой скоростью. Сука. Он еще и увернуться умудряется. Но хоть отпрыгнул, разрывая дистанцию, давая мне мгновение передышки. А самочувствие начинает ухудшаться. Долго я в таком режиме не продержусь. На левой руке вместо клинка формирую круглый щит в полметра диаметром. И тут же приходится применять его по назначению. Ощущение после короткого полета и встречи с дверью так себе. Думаю, никому не понравится, когда его сбивает локомотив на полном ходу. Похожее чувство. Все же надо было сначала из плазменного пистолета попробовать их перестрелять. Лежу у закрытой двери, если не ошибаюсь, с той самой, ведущей в отмеченное помещение, и подняться не могу. Этот удар, принятый на щит, Совпал с моментом, когда меня накрыл откат. Метроном замолк. Еще держится ментащуп, но, думаю, его надолго не хватит. Почему же он медлит, этот гребаный динозаврик? Когда-то я думал, что самый страшный противник в рукопашной схватке — это Эрги. Ну или Архи. Теперь не уверен. Все же ни один из моих бывших противников даже близко не мог развить подобной скорости. Причем тут явно ни о каких пси-способностях речи не идет. Ментополе моего противника вообще не изменилось. Точнее, оно как пылало злостью, так и пылает. Никаких структурных изменений нет. Страшно представить, что бы было со мной, если бы он еще и вооружен был. Но что же медлит? Остановился в шаге от моей безвольной туши, накрытой откатом, и стоит. Рассматривается интересом. Чувствую характерные линии в ментополе. Вот он начинает двигаться. Все. Это конец. Я даже пошевелиться не могу, чтобы прикрыться от удара. Да и не в состоянии удерживать псионический щит и меч. Выдохся. Но нет. Вопреки ожиданиям, динозаврик не добивает. Шагнув мимо меня, судя по заработавшим с тихим шипением сервоприводом, открывает дверь. В то самое помещение, куда я стремился попасть. После чего хватает меня своей лапой за ногу и затаскивает внутрь после чего разворачивается и уходит, не забыв прикрыть за собой дверь, оставляя меня беспомощного и слепого с неработающей нейросетью наедине с собой. «Зашибись», — проверил отметку на схеме. Все же это точно была приманка. Вот идиот. Полез. Исчерпав последние резервы, ментощуп тоже вырубился, лишив меня последней возможности хоть как-то ориентироваться в пространстве. Хотя стены я перестал различать еще в коридоре. Только по ментополю динозаврика и ориентировался. Но теперь я его не чувствую. Эх, Ларс, Ларс, хреново у тебя ученик оказался. Тихий стук магнитных подошв по пластиковому покрытию пола. Похоже, я тут не один. Черт! Витек, ты что-то долго. Знакомый до чертиков голос с вечной ехицей. Заблудился, что ли? Я уже замаялся тут бока пролеживать. Твою ж налево. Змей!